осуществлялось через Каспий из Красноводска, куда грузы для Закавказья прибывали по последним азиатским железнодорожным линиям. Это был единственный путь. В октябре ноября там получился затор, поскольку ножимы путём переписки не давали результатов. Я предложил военному совету командировать меня в Красноводск. Прилетел в Красноводск Я использовал свой транспортный опыт. Вместе с вареками и местными организациями Туркмении и Красноводска были приняты соответствующие меры. Грузы нашему фронту пошли в Баку. А там уже наша закавказская дорога, начальник товарищ Кикнадзы доставил их к месту. Большую роль в этом играл автомобильный транспорт, которым мне также приходилось заниматься. Приходилось заниматься и выполнением военных заказов предприятиями Грузии, Армении и Азербайджана. Должен сказать, что огромную работу и исключительную помощь оказывали фронту Грузинская, Армянская и Азербайджанская республики из свободных от врагов районов и республики Северного Кавказа, в том числе Дагестанской. В декабре и в январе командующий фронтом товарищ Чуленев и я как член военного совета выезжали в Черноморскую группу войск и в Черноморскую группу войск для проверки подготовки и хода наступления, оказания помощи Командующий фронтом Тюленев, член военного совета Каганович, выехали и в Черноморскую группу войск. На месте был уточнен и конкретизирован план наступлений, в том числе и любимое детище Петрова, плановая таблица боя. Мне лично очень она очень понравилась. Она, по-моему, была поучительной даже для хозяйственников. В ней предусмотрено оборудование не только число боевых операций, но и вся обеспечение боекомплектами, горючим и так далее, но, к сожалению, не всё было можно предусмотреть. Например, состояние дорог, которые меняются в зависимости от погоды. И когда мы потом поехали с Петровым в Предгорье, через которое протаскивали нашу артиллерию по раскисшим горным дорогам, Я, полушутя, ему сказал. Вот в плановой таблице боя мы не предусмотрели эти трудности. Придется нам тут поработать и помочь вытащить артиллерию. Да, придется, согласился Петров. А то и наступление может застопориться. После этой операции мы разъехались. Телень выехал в 46-ю армию где когда командовал Лиси Лидзы, а я выехал в 56-ю армию, которой командовал Гречка, готовя её к наступлению на Краснодар. Я знал 56-ю армию, бывал в ней, когда она располагалась в районе Фанагорийской, а я командующим был Рыжов. 56-я армия была не на неплохом счету и командный состав дивизии был подобран хорошо. Помню, когда я приехал в 395-ю дивизию, я с удовлетворением познакомился с командиром дивизии узбеком Рахимовым Умар-Оглы. Это был вполне подготовленный и весьма способный военачальник, боевой и храбрый командир. Я с ним быстро подружился, и он со мной — величая меня депутатом от Узбекистана. В ходе войны он вырос крупным военачальником. Получил звание генерала. После 395-й дивизии я выехал верхом на коне в 20-ю гвардейскую стрелковую дивизию вместе с вновь назначенным командиром дивизии Аршимцевым. Эта гордейская дивизия произвела не менее благоприятное впечатление, чем 395-я. Можно сказать, даже лучше. После посещения батальонного, проведённой в лесу очень интересной беседы с группой разведчиков